Это можно назвать своего рода ошибкой в воспитании. Клэр была упряма и не признавала ошибок. Выходит, она просто не должна совершать никаких ошибок, тогда и проблем с этим упрямством не будет. Да, сперва можно так подумать, вот только не существует людей, которые никогда не ошибаются в жизни. И всё же воспитание возымело успех. Клэр выросла строгим человеком не непорочным, но строгим. Строгим и к себе, и к другим. Благодаря своему воспитанию она сама осознала, что не может прожить жизнь, не совершая ошибок. Поэтому, чтобы не допустить подобного, она решила стать человеком, что будет сурово дисциплинировать саму себя. Однако это возымело и побочный эффект. Она стала также строга и ко всем остальным, строгая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 Для леди из дома Ладрея этот путь был куда предпочтительнее, чем получить ярлык Старой Девы и тем самым навлечь позор на свою семью. Впрочем, такой путь мышления был весьма распространён у женщин в Святом Королевстве Милис. Часть 2 Но однажды ей встретился молодой человек по имени Карлайл Гранц. Карлайл был начинающим рыцарем храма и прямым подчинённым её отца капитана отряда меча, рыцарей храма. Однажды отец Клэр вернулся домой пьяным. Он был строгим и сдержанным человеком, не только с самим собой, с Клэр и её матерью он тоже всегда был серьёзен и строг, поэтому приходить домой в таком состоянии для него было редкостью. Впрочем, конечно же не сказать, что такое происходило впервые. Обычно, когда отец возвращался в столь неприглядном виде, о нём заботилась мать Клэр.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 Клэр постоянно твердила. «Что за глупая дочь? Она сделала самый глупый выбор из всех возможных, так что постарайтесь ни за что не стать такими, как она!» Досаду и гнев Клэр выплеснула на остальных своих детей. Пожалуй, впервые в своей жизни она открыто показала столь яркие эмоции. Дочь, которую она ценила больше всего, стала самым большим разочарованием для нее.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 и вышвырнула ее прочь. У Клары мысли не мелькнуло, что она сказала что-то неправильное, даже в самом отдаленном уголке сознания. Не у Зенит, ни у Терезы это не продлится долго. Она была уверена, что обе вскоре вернутся к ней, умоляя в слезах принять их обратно. Часть 4 Прошло 10 лет. Зенит так и не вышла на связь. Тереза же, вопреки всем ожиданиям, добилась огромного успеха, став капитаном стражи самой Мико. «Это лишь потому, что Мико девушка, и ей нужна девушка для компании среди стражей», — думала Клэр. И не сказать, чтобы она так уж ошибалась. Пусть Тереза и обладала неплохими навыками и командирскими способностями, но как рыцарь она была лишь на среднем уровне. И все же, посещая званные приемы в компании мужа, она часто слышала похвалы своей дочери. Как и ожидалось от выходца из семьи Латрея, она может добиться успеха везде, где пожелает. Хотя Клэр и была очень упряма, к себе она была строже всего. Если она понимала, что ошибалась, пусть она и физически не могла извиниться, она пыталась изменить образ своих мыслей. Тем более, если дочь, чей поступок, как она думала, был ошибкой, показал столь отличные результаты. Однако при личной встрече ее словами были лишь...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 Только если она сама придёт ко мне с извинениями, я, так и быть, поговорю с ней. Думала она. Часть 5 Прошло ещё пять лет, и в дом Латрея за помощью обратился Пол. В королевстве Асру случилась магическая катастрофа, массовая телепортация, затронувшая весь регион Фитоа. Пол в качестве лидера поисковой группы Фитоа, разыскивающей пропавших без вести, попросил помощи в поисках у семьи Латрея.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 однако принимала во внимание тот факт, что он так и не пришёл к ним лично засвидетельствовать своё почтение. Клэр расценила его поведение как наглость, как, впрочем, и ожидалось от сына этого Пола. А затем, в довершение всего этого, выяснилось, что Пол ещё и двоеженец. И служанка Лилия, которая является его любовницей вместе со своей дочерью, прибыли в дом Латрея.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 Она говорила ей просто нацелиться на уровень навыков, достойной благородной леди дома Латрея. Это был метод мотивации Клэр. Вот только с Норн это не сработало. Клэр пыталась по-всякому её мотивировать, но ничего не сработало. Дочка же любовницы Аиша только потешалась над Норн, что ещё больше злила Клэр. Из-за всего этого Клэр стала излишне эмоциональной и срывала злость на Аиши и Лилии. В конце концов, Норна и Аиша оставили её, так и не став теми, кем она хотела их видеть. Часть 6 Прошло ещё несколько лет. Новостей о местонахождении Зенит всё не было, и Клэр всё чаще вспоминала о днях, проведённых с внуками. Внуки от её старших сына и дочери уже один за другим достигли совершеннолетия. Все они были прекрасно воспитаны, чтобы стать достойными дворянами Милиса, которые никогда не опорочат честь семьи. Не оставалось больше детей, требующих воспитания в её окружении. И даже внуки уже повзрослели. Норн и Аиша. Эти девочки тоже должны вскоре достичь совершеннолетия. Интересно, что же с ними случилось? Если вспомнить, эти двое всегда шли наперекорм мне. Но всё-таки они дочери Зенит. «Зенит... Интересно, какое воспитание она им дала?» Клэр была задумалась об этом, но тут же ошарашенно осознала. У Зенит даже не было шанса воспитать дочерей. Почти сразу после их рождения, когда им был всего год или два, произошел тот инцидент с телепортацией. У Зени даже не было возможности самостоятельно воспитать дочерей. Норн росла под присмотром отца, Аиша тоже стала жертвой телепортации, так что не смогла получить достойного воспитания, что научило бы её уважению к дочери законной жены. Неважно, что стало с Зенит, она всегда была прилежной ученицей. Её даже прозвали идеальной дочерью, благословлённой самим Милисом. прекрасной леди. Даже если она и стала в итоге искательницей приключений, она бы наверняка воспитала их правильно. По правде говоря, Клэр очень скучала по Зенит. Она хотела встретиться с ней. Она сама понимала, что когда эта встреча произойдёт, из-за её уст прозвучат лишь слова упрёка, и Зенит, несомненно, отреагирует на это с неприязнью, но всё равно хотела этой встречи. И вот у неё появился шанс сделать это. От Рудауса пришли новости о спасении Зенит. Новости, что Зенит утратила все воспоминания и практически стала калекой, но всё же она жива. Письмо было кратким и лаконичным.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 Первое, что увидела Клэр, войдя в комнату, это пустой отсутствующий взгляд дочери. Подойдя ближе, она попыталась увидеть в этом взгляде хоть каплю эмоций и разума, но там была лишь пустота. От подобного потрясения ее сердце словно разрывало на части. В ступоре она лишь машинально предложила семейному доктору провести осмотр Зенит. Андел, семейный врач, что консультировал саму Клэр, приступил к осмотру.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 — С какой целью ты здесь? — Что? А, ну, я прибыла, чтобы ухаживать за матушкой Зенит. После этого ответа голос Клэр невольно стал более суровым. Ухаживать за Зенит. Другими словами, она прибыла как служанка. В таком случае для нее нет причин сидеть, когда Зенит и Рудеус, глава семьи, стоят на ногах. Естественно, Клэр отчитала ее. Вот только Рудеус вмешался. Словно так и надо. Клэр окончательно запуталась. Рудеус, которого она лично встретила впервые, был юношей, очень похожим на Пола. Естественно, это лицо неизбежно вызвало у нее не самые приятные воспоминания о Поле. Хотела она того или нет. Том самом пьянице Поле, у которого не было и капли характера. Том самом Поле. Если бы не он, Зенит не оказалась бы в таком состоянии.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 На всеизвительные и саркастичные замечания Клэра он отвечал спокойно и собранно. С столь похвальным отношением он вынудил Клэр пересмотреть первоначальную оценку в куда более лучшую сторону. Разговор наконец-то вступил в русло, на которое Клэр изначально надеялась. О текущем состоянии зенды способах ее лечения, а также о том, как обстоят дела у Норн. Что касается Аиши, из-за случившегося ранее поднимать эту тему было несколько... неудобно, и потому Клэр молчала. Хотя Рудеус, судя по всему, был далек от учения Мелеса, но он имел собственное чувство достоинства как глава семьи и заявил, что сам сможет позаботиться о Норм. Клэр снова пересмотрела свою первоначальную оценку. Пусть он и молод, но выглядит прекрасным молодым человеком и достойным уважения главой семьи.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 Клэр подумала, что, возможно, юноша перед ней занимает даже более важное положение, чем она догадывается. Все-таки этот молодой мужчина сын Зенит. Подумав об этом, Клэр ощутила сложную смесь досады, сожалений и гордостей. Однако это вызывает еще больше проблем.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 Также пошел слух, что внук Папы недавно вернулся в Милис. Это долгое путешествие, нет ничего странного в том, что они прошли его вместе. Честно говоря, все эти политические интриги мало волновали Клэр, однако если Рудеус и правда планирует примкнуть к фракции Папы, не как член Дома Латрея, а как представитель семьи Грейрот, если он как подчиненный Орстада имеет приказ поддержать фракцию Папы, если несомненно ради этого он прибыл в Милис.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 И то, что зеннет, проводившая все эти дни в полной прострации, иногда все же проявляла проблески нормальной человеческой реакции, заставляло болеть сердце Клэр только сильнее. Тем, кто в итоге остановил ее, оказался Карлайл. Он узнал обо всем от Терезы, а остальное от семейного врача Анделла. О непроверенном крайне сомнительном методе лечения и что Клэр мучается, стоит ли применять его или нет. Его жена заставляет себя сделать нечто непростительное. Он мягко обратился к своей запутавшейся жене. Прежде чем попробовать этот метод лечения, пусть сперва Мику сама осмотрит её. Если она заглянет в воспоминания Зенит, возможно, сможет увидеть нечто полезное. Возможно, это сможет в итоге укрепить их решимость. Или же, наоборот, позволит отказаться от этого сомнительного метода. Карлайл подал прошение на то, чтобы Мико взглянула на ее воспоминания. В полном объеме, использовав свои связи и положение командира батальона рыцарей храма, он добился одобрения, скрыв имя Зенит и позаботившись, чтобы Рудеус ничего не узнал. Все было готово. Мико, которая обычно не заглядывает в воспоминания людей по личным причинам, должна была осмотреть Зенит. Это было должно случиться сегодня. Именно сегодня... Клэр и Карлайл тайно провели зенит в штаб-квартиру церкви. А затем произошло похищение. Часть 8 С точки зрения Рудеуса И вот мы здесь. На этом история закончилась. Глаза Клэр покраснели от слез, взгляд Карлайла был серьезен и задумчив. У остальных были самые разные реакции.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 Клэр пыталась совершить нечто непростительное. Пусть даже она и делала всё это, пытаясь помочь своей дочери, всё равно это непростительно. Я не могу простить этого, общество не может простить, учение Милиса не может простить такого. Я не знаю, является ли подобное преступлением по закону этой страны, но, судя по реакции окружающих, это, безусловно, порочит ими семьи. Естественно, если бы я участвовал во всём этом, все мои цели здесь стали бы недостижимы. Но именно поэтому она и не стала вовлекать меня.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 Если ты знаешь об этом, только не говори, что уже пробовал этот метод. Конечно же нет. Так и есть, речь идёт об Эленалис. Естественно, всё отличается от того, что было на самом деле. Да, она была в том же состоянии, что и Зенит, но ей потребовалось несколько десятилетий, чтобы восстановиться. А похотливой сукой она уже стала потом, из-за проклятия. Что ж, информация, полученная через третьи руки, часто бывает недостоверной. Нет ничего удивительного в том, что она в итоге была искажена. Я не использовал этот метод, но я разговаривал с этой женщиной лично и слышал обо всём непосредственно от неё. Я намеренно ничего не стал упоминать в письме об Элиналис. В то время я вообще многое утаил в секрете. Вот как. Плечи Клэры пустились, словно все силы покинули её. Однако вместе с тем на её лице отразилось и некоторое облегчение. «Тогда, получается, всё, что я делала, было бессмысленно. Похоже, что так. Вот как?» Если бы она рассказала мне обо всём в день нашей первой встречи, я бы так не разозлился. «Не-не, бабушка, я встречал эту женщину, всё совсем не так, Подобным не вылечить маму. Наверное, просто бы отшутился подобным образом. Да, вполне может быть». «Вы должны были сразу рассказать мне». Если бы ты не знал о неэффективности этого метода, ты бы отказался даже попробовать. Я не нашел, что ответить. Я не могу категорически сказать «нет». Если бы Элли тогда заявила «это лечится сексом», попытался бы я использовать это. Конечно же нет, я бы, конечно, попытался найти другой способ, но с тех пор прошло уже много лет. Если никакой другой метод так и не нашелся бы, мне интересно, как бы я поступил в итоге».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 Уверен, можно было отыскать лучший способ. Всегда, как минимум, есть несколько способов разрешить проблему. И все же она делала это ради самой Зениты и ради меня, ради дочери, ради семьи. Именно поэтому Зенит отвесила мне и Карлайлу пощечины. Я выдохнул, затем обернулся к Клифу. Клифу, который стал внезапно, так яростно защищать Клэр.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 Я собирался сегодня же об этом рассказать тебе, но... Прости. Э, уж в сложившихся обстоятельствах это было попросту невозможно. Все-таки речь о Клифе. Вероятно, столкнувшись с Клэр и Карлайлом этим утром, он искренне осудил их, прочитав проникновенную проповедь. То, что вы делаете неправильно, вернитесь зенит ты извинитесь перед Рудеусом, и так далее. Вероятно, растерявшись перед лицом такой горячей искренности, Карлайл проникся подобным отношением и разъяснил подробности. Скорее всего, услышав, что этот способ лечения бесчеловечен и непростителен, он деликатно не стал расспрашивать дальше, а они тоже не горели желанием углубляться в эту тему. Именно поэтому, когда я не стал даже пытаться расспросить их об обстоятельствах, он так эмоционально осудил меня. Всё, чего он хотел, это остановить меня, заставить задуматься, натолкнуть на мысль, что Клэр действительно думала о Зенит, поступая так. Вероятно, он посчитал, что это поможет нам мирно всё уладить.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 Такое чувство, что она ожидала, что именно это я и скажу. Не удивлюсь, если она действительно заранее знала, что должна будет осмотреть Зенит сегодня. Если она и правда знала, то именно поэтому и позволила себе похитить, чтобы привезти сюда. Вполне возможно. Однако я не могу восстанавливать воспоминания, так что, вероятно, не смогу помочь ей. Я все равно хочу, чтобы вы попытались. Ваше святейшество, кардинал, вы ведь не возражаете? Нет, конечно нет. Настроение Кардинала, похоже, исправилось. Вероятно, это потому, что он понял, что никто из Дома Латрея, принадлежавшего к его фракции, не пострадает. Во-вторых, в обмен на то, чтобы полностью забыть о случившемся, вы предоставите полное сотрудничество и поддержку дракону-богу Орстаду. Конечно, у меня нет возражений. Аналогично. Папа тут же дал свое согласие. Кардинал также кивнул, соглашаясь.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 Карлайл поклонился, извиняясь за все. Клар же расплакалась. Она плакала на взрыт, хлюпая носом. В этом плаче с трудом угадывали слова «прости» и «спасибо». Зенит медленно гладила плачущую Клар по голове. На этом, над этими событиями в Милисе был опущен занавес.